История одного центуриона Он родился в деревне, в провинции, неподалеку от столицы. Рост-то парень был невысокого, но хваткой, крепкой. Выбирая жизненный путь, решил пойти в армию. Незадолго до этого как раз окончилась очередная война. Может быть, эта свою роль сыграла, а может быть, то, что в империи солдатам и офицерам неплохо платили. Пенсия, опять же, высокая. Молоденького офицера направили в Армению с заполнением. Эта экспедиция запомнилась образованному имперскому офицеру на всю жизнь пополнения дихие горцы в страшных лохмотьях многие из которых не знают никакого языка кроме родного списков нет бардак На вокзале шум, гам, неразбериха, свист паровозного пара, матери призываников воют, бросаются под колёса паровоза, и среди всей этой толпы одинокий молоденький офицерик в щигальской форме в метрополию новобранцев везли в теплушках. И уже в Тбилиси состав нагнал гонец с нужными документами, который сообщил офицеру, что тот унёс 10 лишних и забыл 5 своих новобранцев. В дороге армяне устроили грандиозную драку с грузинами. Дарались жутко, тем, что под руку попадало. Офицер выхватил ТТ И начал полить в потолок, еле-еле разнял обреков. После чего сел на деревянные нары и подозвал к себе зачинщика. Демонстративно сдвинул в поремню кобуру поближе к пряжке. Ты зачем драку затеял? Нет. Это не я. Как же, не ты, возмутился офицер. Я же видел, как ты с сухарями стал кидаться. Нет, не я. Поняв, что дальнейшие припирательства бесполезны, офицер, не вставая, двинул сапогом в грудь варвара, да так, что тот перелетел через буржуйку, свалив в печку. Пока доедем, Я вас всех по одному перестреляю, пообещал офицер, доставая из кобуры ствол. И увидел, как замер затих вагон. Дети гор поверили: для диких варваров офицерик в ладной форме с пистолетом был воплощением имперской власти, а власть может и пристрелить с неё станет. Это случилось в 1951 году. Офицер, мой отец умеет человек работать с людьми. Отец пустился в эти воспоминания на своём дне рождения который мы отмечали на даче. Советский полковник справлял своё 76-летие в кругу детей, жены, родственников и внуков. Империя, которой он служил к тому времени рухнула. Его родная деревня превратилась в дачу, а за праздничным столом Тянулся без причины, с полуслова вечный русский разговор. Все говорили со всеми, в перекрест, через стол, такой нормальный цивилизаторский разговор. Не про погоду. «Галка, жена моя, говорила, что сына своего в такую армию не отдаст, не для того растила». Было бы у неё пять сыновей. Ещё можно было бы одним рискнуть. А когда один, её отец и мой тесть твердил галки, что нужно рожать побольше, а то вымираем. Наташка, моя двоюродная сестра, рассказывала, как её подруга приехала из Парижа, а может из Берлина, и город её неприятно поразил количеством негров или турок на улице. Престарелая тетя Лида бредила, как они хорошо жили при империи, когда нас все уважали и боялись. Отец, переключившись с армейских воспоминаний на гибель не Черноземья, говорил о вырождении деревни, типа большую картошку покупаем, а свой крестьянин спилса, дед пытался ей ему объяснить, сельское хозяйство в условиях русского черноземе нерентабельно. Раньше, когда было натуральное хозяйство, когда было крепостное право при царях и при Сталине это было неважно. А потом пришла экономика и всё расставила на свои места: нерентабельно. Вот люди испеваются, поскольку их существование на этой земле бессмысленно. Такой у них дешёвый водочный гедонизм в отсутствие высокой цели. На югах нет такого повального пьянства, потому что урожайность там выше, и есть экономическая целесообразность что-то расти, а тут живут одни вырожденцы. Впрочем, если бы не они, не тихие, спевающиеся провинциалы из маленьких городков и деревень, кто бы в армии служил? Кстати говоря, нашими коллегами в древнем Риме все те проблемы, о которых мы говорим, тоже осознавались. О них говорили, писали, пытались решать, и закончилось там так же, как у нас, распадом империи. Вот только я бы не стал, как Филофей, называть Москву третьим Римом. Третий Рим это Запад, а Москва Карфаген. А Карфаген, как известно, должен быть разрушен. Конкуренция Запада и совка не была конкуренцией двух принципиально разных типов цивилизаций. Это была конкуренция близких родственников, конкуренция двух современных античностей — прагматичной и экстатичной. Традиционалисты Дугин и Катоны пеняют нам, цивилизаторам, за излишний упор на экономику, за глобализаторство и культурную нивелировку. Так вот. Именно недооценка экономики, точнее говоря, человеческой алчности, животности, любви к развлечениям, гедонизму, хорошей жизни, а это все только и развивает экономику, заставляя людей работать, привела к падению советского Карфагена. Всем привет! что есть лучшего в нас и в нашей цивилизации, мы обязаны худшим чертам нашей животной личности, а лучшие альтруистические черты этой личности, например, коллективизм и стремление принести всем добро, порой ведут к войнам, к концлагерям и крови. Парадоксальная диалектика жизни